«Да это он везде был твердым», — сказал Мингли и медленно просунул руку внутрь эллипсоида. Проведя рукой на полметра влево, он нащупал один конец прохода, потом повел рукой вправо. Сделав шаг, капитан коснулся твердого контура. «Метра полтора, ширина!» — Мингли поднял руку, пытаясь нащупать жесткую границу, но так и не смог до нее дотянуться.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 «И двигатели», — сказал Саид. Он подошел ко мне и поднес лицо к шару. «Может, как-то на сетчатку глаза среагировать должен?» «Эх, нет». «Вход и потолок высокие, значит, существа эти немаленькие», — продолжил рассуждать биолог. «Да, у нас на МКС-2 мест поменьше будет», — согласился Стив. Я не слушал, что они там болтали, а был сосредоточен на шаре. Уверен, он имел ключевое значение».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 Как-то ведь мои движения возле него связаны с этими огоньками на потолке. — Менгли! — неожиданно воскликнул Саид. «Где — Где Менгли? Я обернулся. Слева от меня Саид, напротив Стив и Жорж. Чуть дальше у стены Данте и Леонардо. Капитана нигде не было. Я подбежал к выходу, надел скафандр и выскочил на улицу. — Менгли! — кричал я в чат. «Мингли! Ответь, мингли — Менгли! Ответь, Менгли! — слышал я вперемешку голоса остальных.